Глава двадцать В этом бледном, изысканно одетом молодом человеке уже ничто не напоминало прежнего мальчика, сбиравшегося в сент на вершину горы, чтобы поглядеть на край света. Разве только что огонек, тлевший в глубине темных глаз, да неожиданное страстное волнение в голосе, когда он говорил о каких-нибудь пустяках как отыскать дороги, которые привели к полному перевоплощению. Жизнь — хитрый путник, который нарочно волочит за собой длинный плащ, чтобы стереть следы своих шагов. Ни одной капли крови, ни одной клеточки тела маленького Паскали не сохранилось в новом Паскале, у которого указательный палец левой руки чуть пожелтела табака. В двадцать восемь-двадцать девять лет... Уже прожита половина жизни, хотя едва этому верится, и человек воображает, что он делает лишь первые шаги в пору своего расцвета, и что его поступки еще не имеют решающего значения. Уже близился для Паскаря тот переломный момент, когда человек чувствует себя хозяином своей жизни и хоть раз распоряжается ею по-своему а пока он еще не освободился от долгих сомнений юности, продолжающихся и в зрелом возрасте, подобно тому, как ночной мрак не сразу рассеивается в сознании человека в миг пробуждения ото сна. Однако с того самого дня, как разорвалась завеса, скрывающая в детстве жизнь, с того дня, как рухнула мнимая прочность семейного благополучия, в атмосфере которого растут и процветают тепличные отпрыски состоятельных буржуа, двенадцатилетний Паскаль смутно почувствовал, что раз отец мог уйти, не сказав никому ни слова, оставив на вешалке в передней свое пальто и шляпу, которую в течение двух недель никто не решался оттуда убрать, значит, нет ничего устойчивого в мире. Каждое мгновение может налететь какой-нибудь циклон, и все унести, а, надо рассчитывать только на самого себя, на собственные свои силы, хитрость, упорство. И с того дня юный Паскаль Меркадье столкнулся с действительностью, словно изнеженный маменькин сынок, которого вдруг отдали учиться в закрытый пансион. С того самого дня он почувствовал, что прежде... Его, в сущности, вели погребню всяких видимостей. Теперь он с горечью учился реальной жизни на краю света, на том краю, где не было ни мчавшихся на борзых конях рыцарей в доспехах, не поверженных в прах великанов, ни заколдованных лесов. Он очутился в мире железной жестокости и унижений, где ему оставалось лишь одно стиснуть зубы и терпеть. По какой-то насмешке судьбы на другой день после бегства Пьера Меркадье пришло извещение о его переводе в Париж, и Ипполетта неумолчно сетовала, плакала и обвиняла беглеца, жаловалась, говорила, что ему ужасно не повезло. Если бы отец знал об этом назначении, он, конечно, не ушел бы. А впрочем, хорошо, что он ушел, по крайней мере, избавились от него. Но, разумеется, она имеет тут в виду вовсе не себя, а бедных своих детей, потому что он был не отец им, а настоящий изверг. Про деньги же и говорить нечего. Украл деньги, украл как жулик, как самый настоящий вор, и теперь жене и детям нечего будет есть. Остается только задернуть занавески и ждать смерти. А пока что она продавала свои кружевая, покупала себе изящные простенькие платьица, более подходившей для ее нового положения. Паскалю пришлось бросить лицей. Во-первых, дорого стоило учиться, да и самому ему хотелось уйти оттуда. Слишком тяжело было переносить чувство стыда перед неумолимыми своими товарищами, постоянно читать в их насмешливых взглядах скандальную историю, случившуюся с его отцом, и те суждения об отце, которые, несомненно, люди высказывали в домах этих мальчиков. Если бы Паскаль хоть немножко уважал мать, она стала бы в его глазах мученицей, и это помогло бы ему перенести несправедливость. Но он считал ее очень глупой, а ее легкомыслие, ее неспособность осознать случившееся, вздорные слова, перебячливость, несоответствующая обстоятельствам, выводили Паскаля из себя. В иные минуту он понимал отца и готов был его оправдать. Из всей родни Паскаль чувствовал доверие только к дяде Блезу, который вдруг объявился в трудную минуту, но споры и ссоры с Полеттой скоро опять оттолкнули художника от семьи, из которой он ушел в молодости, из которой готов был сблизиться, когда сестра попала в беду. Жанна непрестанно хныкала из-за того, что больше не ходит в школу, но плакала она не потому, что ей хотелось учиться, а потому, что уже в эти годы жаждала бывать в обществе и поддерживать знакомства Все это тянулось некоторое время, шли какие-то хлопоты через поверенных по делам и через нотариусов, продавали бабушкину мебель, клянчили подачек у кузенов шандаржанов, пока, наконец, епископ Домберье не поместил Паскаля пансионерам в христианскую школу куда его приняли бесплатно, а госпожа Лосси не взяла на себя заботы о воспитании Жанны. Ее припоручили гувернантке маленькой племянницы Денизы. Пуалетта же, разозленная, болтливая, стенающее легкомысленная полетта, у которой было семь пятниц на неделе, села на шею дядюшки сент хотя у него и так было немало забот и неприятностей с его замком, с закладными, с векселями, с непрестанными займами, с посещениями доктора Муро, который уже в качестве хозяина приезжал осматривать свой будущий санаторий. И почти сразу же бедность предстала перед Паскалем как необходимость постоянно лгать. Мальчик не верил в Бога, но понял без всякой подсказки, что из приличия ему нужно притворяться верующим, и тем самым отблагодарить монахов за хлеб насущный, который они ему давали, хотя все в этих кормильцах внушало ему отвращение, даже их кротость, даже ласковое внимание, каковое они считали своим долгом оказывать несчастному своему ученику, обездоленному юноше, которого небо поразило бедой в лоне его семьи. В том возрасте, когда у подростков ломается голос, Он с горечью узнал, что высказывать откровенно свои мысли имеют право только люди со средствами. Он научился молчать и ненавидеть безмолвно. Он научился стыдиться своих близких. Он научился ничем, не выдавая своих мыслей, не верить тем истолкованиям добра и зла, которые ему преподносили. Он научился безропотно носить куртку с короткими, не по росту, рукавами, из которых по-дурацки вылезали запястья. Он научился торчать по воскресеньям весь день в дортуаре, лишь бы не ходить к Денизе Далласи, де а она два раза в месяц брала его к себе из пансиона, вместе с Жанной, своей маленькой племянницей, противной, разряженной обезьянкой, с липкими от конфет пальцами, которая насмехалась над короткими штанами Паскаля и его потрепанной форменной фуражкой. А когда в Париж приезжала госпожа Меркадье, бывало еще хуже. Те воскресенья, которые нужно было проводить с матерью, тупоголовой, женщиной, не имея ни гроша на билеты в театр, где удалось бы избежать разговоров, казались ему самыми кошмарными за весь год. В Дортуаре, по крайней мере, можно было читать. И Паскаль читал за поем. Он проглотил всего «Эркмана Шатриана», и несколько вещей Альфонсо Доде, Шекспира в издании, очищенном от непристойности, произведения капитана Данри, романы Гюго, выходившие отдельными выпусками, их он читал тайком, и, наконец, Флобера, которого ему дал приходящий ученик. Творения Флобера, опьянявшие его как вино, стали спасительные и в этом затхлом, замкнутом мирке, где над всем господствовало распятие, что не мешало мальчишкам делать в темных углах всякие гадости и каяться в них на исповеди. О том, что происходило за стенами христианской школы, о всемирной выставке, англобургской войне, смене кабинетов, падавших как карточные домики, о великих сражениях против церковников, об изгнании монахинь, Паскар узнавал очень немногое, До него доходили только искаженные фантастические отзвуки. Все эти события были чужими, непонятными. И отголоски их Паскаль воспринимал лишь как далекий аккомпанемент его собственным мыслям и желаниям. Небесной благодатью оказался для него Тифаид. Какие чудесные дни он провел в лазарете благодаря болезни. Он считал их самыми лучшими самыми милыми из всей поры своей юности. Впрочем, были еще летние каникулы, которые он проводил в сент виле с каждым годом все больше приходившим в упадок, но где так хорошо мечталось в одиночестве, и где так приветливо его встречали горы и парк, хотя изрядная часть парка уже была продана. В Сент-Вилле было хорошо, несмотря на пустую болтовню, визгливый смех и кривляние Жанны, которая, подрастая, становилась весьма шумливой девицей. Несмотря на то, что дедушка болел, дряхлел и опускался, и все сильнее отдавал от него лекарствами и запахами неряшливой старости. В сердце Паскаля происходила странная трагедия. Он сразу же покорно принял свою судьбу, никогда не роптал, не восставал против нее, твердо решив, что он ни в коем случае не уподобится своему отцу или хотя бы дяде Блезу. Но ему тяжела была жестокая несправедливость судьбы и сознание того, что молодость его не будет ни свободной, ни счастливой из-за бремени упавшего на его плечи, необходимости кормить мать, сестру и самого себя». Он и не помышлял протестовать против этой тяжелой обязанности, но ежеминутно чувствовал ее гнет. Ко всему в жизни примешивалась теперь горечь обиды на свою печальную участь. Ел ли он? Приходила мысль, что надо набираться сил. Каторжнику, каким он вскоре станет, нужно быть крепким. Зубрил ли он уроки? Его подстегивало сознание, что учиться необходимо, Это в его интересах. И мог ли он полюбить математику или латынь, раз он занимался ими только с корыстными целями? Что бы он ни делал, все он рассматривал в свете того же противного утилитаризма. Да и домашние не давали ему возможности помечтать. Мать при каждом свидании только и говорила, что о его обязанностях. Ну как, хорошо ты учишься, Тебе ведь это необходимо, ты понимаешь. Ты уже решил, какую профессию избрать. Учиться, конечно, очень приятно, но образование должно к чему-то привести. Хочешь быть инженером? Нет, не хочешь. А ведь это очень мило и доходно, и к тому же инженеры пользуются уважением. Ты в черчении слабоват, вот беда. Э, не можешь ты приналечь. Я, знаешь, недурно рисовала в монастыре. Тебе должно же было передаться хоть немножко». «Уверяю тебя, очень хорошо быть инженером. Разумеется, и в морском флоте неплохо. Но ты же не можешь оставить нас одних, свою сестру и меня, да и потом, когда ты еще дослужишься до адмирала». Жанна тоже не отличалась скромностью. Она даже требовала от брата приданного, как будто Паскаль мог уже сейчас откладывать деньги с этой целью, и за пять лет, когда сестра достигнет его теперешнего возраста, накопить достаточно для того, чтобы она купила себе мужа. Если Паскаль получал плохие отметки, она считала, что брат отнимает у нее часть приданного, и приходила в ярость. Как только он сдал экзамен на бакалавра первой степени, ее претензии выросли. Она увеличила сумму приданного и заявила, что выйдет замуж только за военного. В то лето господин де Сентвиль Кончался от припадка уремии, обветшал и замок, по которому в часы агонии его хозяина уже расхаживали кредиторы, был продан и перешел в руки доктора Моро, поспешившего спровадить из Сент-вилля по летту с детьми и водворить там своих чехоточных пациентов, ибо санаторий, построенный на горе, был уже переполнен, больные заражали деревни своими плевками, а в Белозе люди. Мерли как мухи от туберкулеза легких. И больше уже не было летних каникул. Не было рая в конце учебного года, таинственной горы, где росло столько малины. Не было перед глазами необыкновенной панорамы, рождавшей Паскале мечты о будущей его судьбе. Не было треуголок Наполеона, лежавших между ледниками и солнцем. Был только Париж. Пусклый, зачастный город маленькой квартиркой из двух комнат, передней кухни, в конце Мэнского проспекта. Мать и Жанна спали в одной комнате, а для Паскаля ставили раскладную кровать в гостиной, которая служила также и столовой, и где ели преимущественно консервы, около пианино, задрапированного штофом с цветочками. Это показывало, что обедневшие владельцы пианино не потеряли чувство собственного достоинства и еще могут считаться людьми из порядочного общества. Словом, кое-как устроились, благодаря оставшемуся после дедушки, грошовому наследству, которое, однако, быстро пустили по ветру.